И всё же вину за смерть Марии грядущие поколения возложат не на министров, а на меня. Если бы только она умерла собственной смертью, рука моя не поднимала спаставить подпись под смертным приговором. Я колебалась, тянула время, а мои придворные всё не оставляли меня в покое. Даже Роберт написал мне из Нидерландов встревоженное письмо. Он знает, в каком затруднительном положении я оказалась. Думает обо мне каждую минуту. Мои душевные терзания разрывают ему сердце. Но Мария Шотландская представляет собой угрозу не только для меня, а для всех англичан, исповедующих протестантскую веру. Я должна подписать приговор. У меня нет выбора. Подписывайте, ваше величество. подписывайте твердили Олсингам, Берли, Бэкон, все. А я всё не решалась. Ко мне явился мой секретарь Уильям Девисон и сказал, что сэр Эниас Полит тоже умоляет меня побыстрее подписать приговор. Его пленница уже не выдерживает мучительного ожидания. Каждый день в замке ждут гонца с вердиктом. Каждое утро королева Шотландская готовится к смерти. Дни идут, а приговора всё нет и нет. "Дэвисон", вздохнула я. Вы знаете, что я не хочу подписывать этот документ. Мне уже не найдётся человек, который избавил бы меня от этой тягостной обязанности". Дэвисон переменился в лице. Я смотрела на него с нескрываемым раздражением. Он не относился к разряду моих любимчиков, способный, усердный, но отнюдь не красавец, и к тому же не Бог весь, какой мудрец. Берли понял бы меня полуслово, а Дэвисону нужно всё разжевать и в рот положить. Я много слышала о страданиях королей в Шотландской. Женщина, она уже не молодая. Не взяли убедить коменданта сэра Эмиаса Полета. помочь нам разрешить эту деликатную ситуацию. Вы хотите сказать, залепетал Дэвисон, что короливу шотландскую следует убрать с помощью тайных методов? По-моему, я выразила совершенно ясно. Напишите по лету, но очень осторожно. Думаю, он сам поймёт, как должен поступить. Но я забыл о высоких моральных принципах коменданта. Его вознещанная совесть помешала ему выполнить то, что предписывал долг. Сэр Эниас с возмущением написал мне, что отказывается совершать деяния, противные закону божесткому и человеческому. Господь не допустит, писал он, чтобы я столь безрассудно осквернил свою совесть. И запитнал свое доброе имя. Я не стану проливать кровь без письменного вердикта или приговора суда. Я знала, что дольше тянуть невозможно. Мне нечего было ответить моим советникам, мои самые верные подданные, протестанты, были мною недовольны. Они хотели, чтобы Мария Стюарт умерла. Я подставила свою подпись под приговором, и ненастным февральским днем в восемь часов утра Мария Стюарт в замке Фотерингей поднялась на эшафот. Как только мне донесли о совершившейся казни, я погрузилась в пучину раскаяния, ведь это я, а не кто иной, подставила подпись под приговором. Все последующие поколения будут считать, что за смерть Марии ответственность несу я. Бесполезно было выискивать утешения, убеждать себя, что она первая замышляла меня погубить. Всё было очень просто. Если бы я не подписала приговор, Мария осталась бы жива. Единственное, чем я могла облегчить муки совести, так это сделать вид, что казнь совершила с против моей воли. Нужно было найти козла отпущения. Я послала за Дэвисоном, но мне сказали, что у него приступ нервного паралича и при дворе он не появляется. Я знала, что мой секретарь подвержен этой странной болезни, а в данном случае можно было не сомневаться. что видня года и солнцелёк из-за истории со смертным приговором. Но тем не менее, я распалила себе до такой степени, что прониклась к этому человеку самой лютой ненавистью. Когда ко мне ебился Кристофер Хаттон, я воскликнула, что глубоко несчастна, ибо меня опечалила смерть моей дорогой родственницы. Хатон будучи весьма искушённым придворным и виду не подав, что удивлён, он, как и все остальные мои советники, долго убеждал меня подписать приговор. Поэтому моё заявление не могло его не смутить. Однако он не произнёс ни слова, дожидаясь, пока я выскажусь до конца. "Этот дурак Дэвисон", воскликнула я. Он же знал, что я не хочу отправлять по лету этот злосчастный приговор, и все же он сделал это. Вид у Хатона был мрачный. Я понимала, что он мысленно спрашивает меня, зачем же тогда вы поставили свою подпись, Ваше Величество. Но вслух ничего подобного мой мудрый и тактичный Хатон не произнес. Дэвисон. проявил излишнюю поспешность, объявила я. Я велела ему не отправлять приговор, пока он не получит особого на то распоряжения. Я говорила неправду. Никаких распоряжений, секрет, тай от меня не получал. А читать мои мысли в его обязанности не входило. Увы, Дэвисон не обладал проницательностью Берли или Олсингема. И вот королева Шотландская. казнена, а виноват во всём Дэвисон. И я хочу, чтобы его посадили в тауэр, потребовала я. Он тяжело болен, ваше величество. Возможно, он неправильно истолковал приказ вашего величество, однако хочу, чтобы он оказался в тауэре. Не дослушала я, и Хатон понял, что лучше не спорить.